Глава двенадцатая. Просыпаюсь от голоса Ники. «Ты что делаешь?» Еле разлепляю глаза. Яркий солнечный свет бьет в лицо. Странно. Обычно я так хорошо не сплю под утро. Когда взгляд все таки фокусируется, вижу в дверном проеме Нику и Льва. «Что он тут до сих пор делает?» Спрашиваю. «Вы зачем пришли ко мне с утра пораньше?» «Соня, уже девять, и я не знаю, что он забыл в твоей комнате». Говорит Вероника, показывая на льва пальцем. Тот целует ее в щеку. «Зай, просто дверью ошибся». Они выходят, наконец, из моей комнаты. А я с ужасом понимаю, что давно опоздала на работу. Быстро одеваюсь, пишу боссу смс -ку. Извини, проспала. Вызываю такси. Пока еду, тру виски. Голова раскалывается. В очередной раз думаю, что очень много странного. Во-первых, я сделала вчера один глоток. И из-за этого так крепко спала. Хотя, с другой стороны, я поздно легла спать. И Богдан не разбудил меня. Даже не позвонил, не спросил, почему я задерживаюсь. И обычно утром ведь за мной заезжает. А сегодня что? Не хочется мне так плохо о нем думать. Но в голову вдруг приходит ужасная догадка. А что, если этот лев — один из его сотрудников? И он проверяет меня на верность. От этой мысли у меня даже слезы на глаза выступают. «Неужели он может так со мной поступить? Напоить и посмотреть, поведусь ли я на другого мужчину?» Вспоминаю дело, которое у нас было недавно. Женщина проверяла своего мужа. Он не был замечен в изменах. За ним следили больше месяца. Но женщина все настаивала на проверке, и Богдан дал инструкции на совещании подстроить измену. После работы тот мужчина часто пил в баре. К нему подсела симпатичная девушка, наша сотрудница. Она подливала ему алкоголь. Мы тогда с Богданом поругались. Я говорила, что это нечестно доводить человека до такого пьяного бессознательного состояния, а потом проверять. Он мне отвечал, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Вместе с ним ездили в тот бар и наблюдали со стороны. Мужчина еле держался на ногах и все таки смог отвязаться от назойливой девицы. Но я думаю, это больше случайность. Ему могло показаться в таком состоянии все, что угодно. «Нельзя подстраивать измены намеренно», — говорила я боссу. «А что же для тебя? Секс по пьяни и не считается?» — возмущался Богдан в ответ. «Считается, но то в жизни, а то, когда мы специально человека толкаем к плохому поступку». Переубедить мы друг друга так и не смогли. Каждый остался при своем мнении. Муж проверку прошел, а его жена все равно осталась недовольна. Скорее всего, она сама не так чиста, как кажется. Даже жаль того мужчину. Не знаю, зачем я об этом сейчас вспомнила. Проверяет меня Богдан или нет? Неужели не доверяет? Прихожу на работу в самых расстроенных чувствах. И из-за того, что торопилась, даже не успела накраситься. Залетаю в кабинет босса, не стучась. А там он сидит. Со своей бывшей женой. Меньше всего хотелось бы сейчас видеть ее лицо. Так сильно накрашено и отштукатурено, что совсем ничего естественного не осталось. Странные у тебя сотрудники здесь работают. Не стучаться, говорит Ульяна. А ты прекрасно знаешь, что она не просто сотрудница, отвечает ей Богдан. Что? Он рассказывал ей о нас? Садись, Лер. Я передавал Ульяне папку с ее делом. Теперь босс обращается ко мне. Пожалуй, я пойду, говорит Ульяна и встает из-за стола. Уходит. Босс смотрит на меня с улыбкой. Видно, что рад видеть. Встает, подходит ко мне. Ты чего такая напряженная? Молча смотрю в его глаза, пытаясь найти в них ответы на мои вопросы. «Что-то случилось?» — спрашивает босс. «Если это из-за опоздания, то не бери в голову. Можешь вообще не появляться на работе. Я тебе все прощу». Все простит, да. Кроме предательства, на которое он меня проверяет?» Богдан целует меня. Начинает нежно, но постепенно поцелуй становится все более страстным. Успокаиваюсь. «Конечно, это не он. Что за глупости?» «Просто сосед. Ты рассказывал о нас Ульяне?» — спрашиваю после поцелуя. Кивает. «Зачем? У вас что, такие хорошие отношения?» — хмурюсь я. «Нет, но иногда мы спрашиваем друг у друга, как дела. Я сказал, что у меня все прекрасно. Она сама догадалась, что это ты. Заметила, когда приходила в прошлый раз». «Да, точно. Вспоминаю, в каком я была виде. Мне не нравится, что твоя жена с тобой как будто твоя подружка». Говорю честно. Богдан почти смеется и обнимает меня. Гладит по спине, как ребенка, Говорит, «Глупо к ней ревновать. Она ничего для меня не значит. Но нам надо общаться ради Киры». И потом я стал смотреть на это по-философски. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю. «Если бы она тогда мне не изменила, я бы не открыл свое агентство, и мы бы с тобой не познакомились». Я широко улыбаюсь. «А ведь он прав». «Мне надо Ульяне сказать спасибо, что теперь Богдан мой. Только мой. Поэтому не ревнуй, малышка», — заключает босс. «Кто бы говорил? Это тебе тоже надо бы научиться не ревновать». Говорю я, вспоминая случай с Павлом. Некоторое время босс молчит, затем берет моё лицо в свои ладони и произносит. «Я постараюсь. Я доверяю тебе так, как никому после развода ни разу не доверял. Потому что я люблю тебя». Сердце стучит неистово. Этот день так плохо начался. Кто бы мог подумать, что он станет одним из лучших в моей жизни.